Глава двадцатая. Веревочные путы. Но можно предупредить человека, чтобы он осторожно попробовал еду, сдобренную опасной пряностью. Мне бы хотелось, чтобы ваш урок оказался не таким болезненным, как мой. Издавшего клятву. Предисловие. А вот это, — объяснял Каладин, — на самом деле не такая уж серьезная рана. «Знаю, она выглядит глубокой, но чаще всего лучше получить глубокий порез острым ножом, чем рваную царапину чем-то тупым». Он сжал рассеченную кожу на руке Хэн и забинтовал порез. «Всегда пользуйтесь чистой тканью, которую перед этим прокипятили. Спрены гниения любят грязные тряпки. Настоящая опасность заключается в заражении. Вы его опознаете по покраснению краев раны». Которая будет увеличиваться и растекаться. Еще появится гной. Прежде чем бинтовать порез, его всегда надо промыть». Он похлопал Хэн по руке и забрал свой нож, который стал причиной проблемной раны. Хэн воспользовался им, чтобы срезать ветви супавшего дерева для растопки. Вокруг нее остальные паршуны собирали лепешки, которые сушили на солнце. Принимая во внимание все обстоятельства, вещей у них было на удивление много. Несколько паршунов додумались во время налетов прихватить металлические ведра, которые пригодились в качестве горшков для кипячения. А мехи для воды их попросту спасали. Он присоединился к Саху, паршуну, который поначалу был его охранником, среди деревьев, где расположился импровизированный лагерь. Паршун привязывал каменную головку топора к ветке. Каладин забрал топор, и потренировался на бревне, проверяя, насколько хорошо тот рассекает древесину. «Надо привязать покрепче», — посоветовал Каладин. «Намочи кожаные полоски и тяни изо всех сил, когда будешь обвязывать. Если действовать неаккуратно, эта штука отвалится во время замаха». Сах хмыкнул, забрал топор и, ворча, распутал узлы. Потом покосился на Каладина. «Человек, сходи проверить кого-нибудь еще». — Нам надо отправляться в путь этой ночью. Мы слишком долго просидели на одном месте. И следует разбиться на маленькие группы, как я говорил. — Посмотрим. — Послушай, если с моим советом что-то не так, все так. Но... Сах вздохнул, поднял голову и посмотрел Каладину в глаза. — Где раб научился отдавать приказы и расхаживать туда-сюда с видом хозяина? Я не всю жизнь был рабом. «Ненавижу», — продолжил Сах, — «чувствовать себя ребенком». Он начал заново привязывать головку к топорищу, на этот раз ту же. «Ненавижу, когда мне все время сообщают то, что я и так должен знать. Больше всего я ненавижу то, что твоя помощь мне нужна. Мы сбежали, мы спаслись, и что? Появляешься ты и начинаешь объяснять, что нам делать». «Мы опять следуем приказам Алети!» Каладин молчал. «Тот желтый спрен ничем не лучше», — продолжил ворчать Сах. «Спешите, не останавливайтесь. Она говорит нам, что мы свободны, и миг спустя отчитывает за то, что недостаточно быстро повинуемся». Они были удивлены тем, что Каладин не видит спрена. Они также упомянули о звуках, которые слышали, далеких ритмах, почти музыке. «Свобода — странное слово, Сах», — негромко заметил Каладин, присаживаясь рядом. «На протяжении последних месяцев я был, наверное, более свободным, чем на протяжении всей жизни, не считая детства. Хочешь знать, что я делал с этой свободой?» Сидел на одном месте, служил новому великому владыке. Я спрашиваю себя, не дураки ли те, кто пользуется веревочными путами, ведь обычаи... Общество и привычки все равно связывают нас всех по рукам и ногам. «У меня нет обычаев», — буркнул Сах. «И общества нет. а все равно свобода у меня столько же, сколько у древесного листа. Когда меня сбрасывает дерево, я лечу вместе с ветром и притворяюсь хозяином собственной судьбы». Это было почти поэтично. «Понятия не имею, о чем ты». Паршун крепче затянул последний узел, и подал ему новый топор. Каладин с размаху опустил его на бревно рядом с собой. «Лучше». «Человек, тебя это не беспокоит? Одно дело учить нас, как готовить лепешки. Давать нам оружие — совсем другое». «Топор — инструмент, не оружие. Возможно, — согласился Сах. Но с его помощью я в конце концов сделаю копье. Ты ведешь себя так, словно битва неизбежна». Сах рассмеялся. «А ты так не думаешь? У вас есть выбор», — сказал человек с клеймом раба на лбу. «Если они способны так поступить со своим собратом, какие зверства ожидают банду воров-паршунов?» «Сах! Война вовсе не неизбежна! Вы не обязаны сражаться с людьми!» «Возможно, но дай-ка я спрошу тебя вот о чем!» Паршун положил топор поперек колен. «Учитывая то, как они со мной поступили, отчего бы мне с ними не сразиться?» Каладин не смог подобрать ни единого возражения. Он вспомнил собственное рабство, отчаяние, бессилие, гнев. Его отметили знаком шаш, потому что сочли опасным. Потому что он давал сдачи. Как он смеет требовать, чтобы этот мужчина поступил по-другому? «Они захотят снова сделать нас рабами», — продолжил Сах, взяв топор и начиная рубить бревно, снимая с него грубую кору, как научил Каладин, чтобы сделать из нее труд. «Мы потерянные деньги, мы опасный прецедент. Твои соплеменники потратят целое состояние, чтобы узнать, что изменилось и вернуло нам разум, и они разыщут способ все исправить. У меня отнимут рассудок». Я снова буду таскать воду. Может, может, мы сумеем убедить их поступить по-другому? Я знаю хороших людей среди светлоглазых Алети. Если мы с ними поговорим, покажем, что вы можете говорить и мыслить, что вы такие же, как обычные люди, они прислушаются. Они согласятся дать вам свободу. Так Алети поступили с вашими родичами на расколотых равнинах когда впервые с ними повстречались. Саха опустил топорик, и от бревна отлетела щепка. И поэтому мы сейчас можем быть свободны. Потому что ведем себя как вы. А когда были другими, заслуживали рабство. Нет ничего плохого в том, чтобы владеть нами, когда мы не можем отплатить. но не теперь. Потому что мы можем разговаривать. Но я имел в виду, Потому-то я и сердит. Спасибо за то, чему ты нас научил. Но не жди, что я буду счастлив из-за того, что ты мне нужен для этого. Это лишь усиливает твою веру. Может, даже мою веру в то, что твой народ должен в первую очередь решать, быть нам свободными или нет. Сах быстро ушел, и как только он скрылся из вида, сил выпорхнуло из-под леска и село на плечо Каладина, настороженное. Она рассматривала поблизости спрена пустоты, но не слишком обеспокоенная. «Кажется, я чувствую приближение великой бури», — прошептала она. «Что, правда?» — она кивнула. «Буря еще далеко. День. Может, три». Она взглянула на него искоса. «Кажется, я могла это делать и раньше, но даже не понимала, что могу. У тебя всегда было расписание». Каладин тяжело вздохнул. «Как защитить паршунов от бури? Ему придется найти убежище. Он должен...» И снова взялся за старое. «Сил я не могу этого делать», — прошептал Каладин. «Не могу возиться с паршунами, видеть их жизнь изнутри». «Почему?» «Потому что Сах прав. Все действительно закончится войной». Рены пустоты соберут армию из паршунов. И в этом есть справедливость, учитывая, что с ними сделали. Человечеству придется дать отпор или нас уничтожат. Тогда найди компромисс. До компромисса в войне доходят лишь после множества смертей. И лишь после того, как важные шишки осознают, что они могут проиграть. «Буря свидетельница меня не должно здесь быть». Я уже чувствую, как мне хочется защитить этот народ, научить их сражаться. Но я не смею. Единственный способ, позволяющий мне биться с приносящими пустоту, состоит в том, чтобы притвориться, будто между теми, кого я должен защищать, и теми, кого должен убить, есть какая-то разница. Он с трудом пробрался через подлесок, и принялся помогать с разборкой одной из грубых лагерных палаток в преддверии ночного перехода.